На борту «Испаньолы». Шло время, а разбойники и не думали возвращаться. Доктор надел шляпу, взял пистолет и кортик, положил в карман карту, перебрался с северной стороны через чистокол и решительно зашагал в сторону лесной чащи. Жара к этому времени порядком измучила меня. Я мыл пол, посуду... Чистил мушкеты и с каждой минутой все сильнее ненавидел это пропахшее порохом и человеческой кровью пекло. Мне нестерпимо хотелось вырваться из форта и пройтись по лесу. Я мечтал отправиться на песчаную косу, которая с восточной стороны отделяла нашу бухту от открытого моря, и отыскать белую скалу, под которой, как я узнал из рассказа Бена Гана, он прятал свою лодку. Понимая, что меня ни за что не отпустят, я решил действовать тайно. В первую очередь надо было запастись едой, и я набил сухарями карманы камзола. Затем захватил два пистолета, порох и пули. Проделав это, я почувствовал себя полностью экипированным. Очень скоро мне представился восхитительный случай осуществить свои планы. Пока Сквайр и Грейт делали перевязку капитану, я выскользнул за дверь, перелез через чистокол и бросился в лес. Но как оказалось позднее... Моя выходка в корне изменила дальнейший ход событий. Я отправился прямиком к Белой скале. В лесу было тихо, день клонился к вечеру. Волны у берега пенились и разбивались о скалы. Еще издали я увидел нашу красавицу Испаньолу, над которой безжизненно, словно грязная тряпка, висел веселый Роджер. От борта шхуны отчаливал ялик, в котором сидел Силвер. Он что-то кричал морякам, стоящим у борта. Одного из них, разбойника в красном колпаке, я приметил еще утром во время штурма. Солнце скрылось за подзорной трубой. Я понял, что нужно торопиться. Лодка Бена Гана была припрятана, где он и сказал. Кривобокая, низенькая, обшитая шкурами диких коз она с трудом вместила меня. Как же в ней плавал островитянин? Тем не менее, я твердо решил подобраться к шхуне и потихоньку перерезать якорный канат. Пусть Испаньола плывет в открытое море, а потом ветер обязательно выбросит ее где-нибудь на берег. Самое главное, чтобы судном не смогли воспользоваться пираты. Поужинав сухарями и еще немного подождав, я потащил лодку к берегу. Уже совсем стемнело. Вдали... На берегу горел костер, разведенный пиратами, а прямо по курсу светил кормовой фонарь из паньолы. Только тогда, когда я стал грести к кораблю, я понял свою ошибку. Мне не хватало сил удерживать правильный курс. Тем временем уже начался отлив. Лодку и меня вместе с ней в любой момент могло унести в море, навстречу мучительной гибели. На свое счастье, я машинально схватился за свисавший с корабля канат. Подтягиваясь на руках, помогая себе ногами, поминутно соскальзывая, я поднялся на борт». Только сейчас я понял, что путь назад отрезан. Мой челнок уплыл и самостоятельно до берега не добраться. Как же я пожалел в тот миг о своем безрассудстве.